Глава 9 На следующий день в мастерских колоний при посредничестве труболета состоялась моя встреча с авторитетным жуликом Леней, вручившим мне изрядную сумму на закупку крепких алкогольных напитков. Свое аморальное, с точки зрения воинской присяги участия в контрабанде горячительного зелья, я оправдывал прежде всего тем, что побудительные мотивы такого моего поступка особенной корыстью не отличались. Копить знаки на Мерседес я не собирался, а вот компенсировать с их помощью издержки казарменного питания, напоминавшего помой, я полагал делом, от которого прямо зависит моя жизнь и здоровье. Жулик Леня, солидный дядя, лет пятидесяти, с обрюзгшим лицом и невыразительными свиными глазками, Определил наши отношения с ним с четкой и достоверной прямотой. «Я вор, ты мент», — сказал Леня. «Каждый при своих понятиях симпатиями у нас не пахнет. Так? Так. Вот. Но бизнес возможен. Страна у нас пьющая. Люди испытывают неоправданное страдание на лагерной диете. А ты способствуешь сохранению национальных традиций. Это труд» и мы оцениваем его высоко. «Только не погори! Наши очерствелые сердца разорвутся от такой утраты партнера!» «Насчет погореть желания те же самые», — отозвался я. И уже через час, под предлогом проточки тормозных барабанов своего грузовичка, я заехал в жилую зону, сгрузив жулику Лене четыре ящика водки — сомнительной по своему правдоподобию маркировкой «пшеничная». За водку я щедро переплатил продавщице местного магазина, тут же заверившей меня, во-первых, в неограниченном отпуске мне товара в любое время суток, а во-вторых, в строжайшем соблюдении ею военной тайны по поводу личности оптового покупателя, берущего товар по цене, много превышающей розничную. Леня, ожидавший от меня контрабанды в виде отдельных время от времени переносимых в зону резиновых грелок, наполненных перелитой в них из бутылок отравой, просто оторопел от столь масштабного моего подхода к нашему нелегальному сотрудничеству». «Ну ты и даешь пару, командир!» – ошарашенно шептал он, вытаскивая пузырьки из-под продавленного водительского сиденья тут нам уже параграф по спекуляции корячится. Тут Тут зоне отделаешься и вот так в наглую на машине хотя наверное именно так и надо так оно проходит а то вчера один пидор поллитру себе взад заныкал на рабочей зоне а при шмоне все равно погорел взад поллитру а чего они запросто — Нет, что-то в лице у него было такое, — сказал я, — из-за чего контролер и усек. — Ну, жопа, естественно, не грузовик, — охотно признал мою правоту Леонид. За эту поездку я положил себе в карман гимнастерки сумму, на которую вполне мог купить легковой автомобиль отечественного производства, находящийся в начальной стадии зрелого технического состояния. То есть высокий риск контрабандной акции прямо пропорционально соответствовал ее оплате. Подчиненные мне зеки день за днем неторопливо копали ямы под бетонные опоры, вбивали, стоя на дощатом помосте, арматуру в землю, неуклонно притворяя в жизнь проект реконструкции. В июле наступила пора беспросветного зноя, Гимнастерка мгновенно пропитывалась потом от малейшего физического усилия. Сапоги казались раскаленными колодками, и в качестве рабочей формы одежды я выбрал пляжный, так сказать, вариант. Пилотку, плавки, темные очки и купленные мной в промтоварной лавке резиновые шлепанцы вьетнамке В этом отвлеченном видеке я то и дело заходил в жилую зону, где зеки установили открытый душ в виде сварной конструкции с водруженной на нее бочкой, что представляло собой немалое удобство в условиях безжалостной степной жары. Администрация колонии, равно как и караул, Регулярно снабжаемый мной рыбными деликатесами и винишком из того же поселкового магазина со смешками воспринимали мои хождения на водные процедуры в вольном курортном облачении. Однако враг в лице лейтенанта Басеева не дремал. И, подловив меня как-то при выходе с вахты, старший по званию горец устроил мне дикий разнос, приказав обрести надлежащий уставной вид. Приказу я не подчинился. Басеев побежал стучать на меня ротному, и вскоре тот сам явился на зону. Придирчиво осмотрел мой пляжный наряд, коротко молвив. «Непорядок, — подкопаев. — Берегу форменную одежду, товарищ капитан, — ответил я. — Вон, посмотрите на граждан осужденных». Зеки, с появлением капитана, значительно повысили производительность труда. Мощными ударами тяжеленной кувалды вгоняли в сухую почву очередной арматурный шест. Отец Святой, стоя на коленях, выбрасывал руками с одной ямы, летевший между его ног грунт, напоминая дворнягу, отрывающую захороненную ею в землю кость. Колесный вор, пришедший на помощь лошади, волочил бетонный столб, страстно прижав его к впалой груди. В общем, все мои гаврики, потные, чумазые, пропыленные, старались как могли, имитируя ударный бескомпромиссный труд. И капитан невольно смутился, сказав, «Ладно, на формализме далеко не уедешь, а вот за работу, сержант, будем тебя поощрять». «Первое поощрение такое. Можешь лейтенанта Басеева послать, но интеллигентно, без хамства. Все ясно?» «Так точно». «Не нравишься ты ему, Подкопаев?» «Обоюдно». «Но ты смотри», — произнес капитан доверительно, «это такой зверюныш. В общем, не подставляйся, максимальная бдительность. В общем, тем более я, может, в госпиталь скоро лягу». Язва замучила, а комбат склонен его временно ротным назначить. Видимо, физиономия моя прокисла столь явно, что капитан, дружески тряхнув меня за плечо, добавил уже совершенно по-свойски. — Медреев. я с ним проведу беседу. Скажу, если с инструктором будут конфликты, я тебя, Басеев, короче, знаю, что сказать. — Так что работай, сержант. Однако пусть и успокаивал меня Кэп уверениями в светлом будущем и в моей служебной неприкосновенности, словами о госпитале настроение он мне подпортил изрядно. Я чувствовал, что вскоре останусь один на один, вот так, в плавках, в очках и в пилотке, в клетке с агрессивной, жаждущей моей крови пантерой, что, конечно же, не вдохновляло. С другой стороны, разве мог я сравнить свое положение с мытарствами того же Олега? По сути, у меня имелся единственный недруг. С остальными офицерами и солдатами отношения установились дружеские, и даже зловредный ефрейтор Харитонов никаких выпадов в мою сторону не предпринимал, хотя держался со мной с подчеркнутым отчуждением, не забывая обиду. Олег же находился в иной среде, где любое проявление хотя бы малейшего расположения к нему менту несло в себе не просто осуждение окружающих, но и известную опасность. Ага, мол, слегавым корешишься, значит и сам того же поля ягода. Даже в моей бригаде он не обладал никаким правом слова и вся черная работа отводилась ему, как нечто само собой разумеющееся. Не будь меня, он бы пахал за всех, не разгибаясь. Но справедливость в распределении трудозатрат я контролировал жестко и никакого неравенства не допускал. Труболет, посвященный великую тайну моего криминального бизнеса, однажды, правда, попытался проявить некоторую фамильярность, недвусмысленно притязая на привилегию. Но таковые поползновения я присек моментально, сказав. За комиссионными клени. Кстати, ты их получаешь исправно, здесь же выдают только лопаты. А будешь косить на блатного, я тебе зрение выправлю в миг и я легонько ткнул взорвавшегося наглеца под дых кулаком, отчего на пару минут он объективно утратил работоспособность, зато обрел столь же объективное уважение к руководителю. Олег, искоса наблюдавший за процессом воспитания труболета, заметил мне на английском. «А ты бы, дружок, в колонии выжил!» «Думаешь?» «Уверен!» «Почему?» «Есть такой профессиональный термин — коэффициент адаптации. По моим наблюдениям, он у тебя за 90%. И вообще, лихо ты навыки определенной среды перенимаешь». «Ну-ка, пойди сюда», — сказал я, присаживаясь в тени под постовой вышкой. Он присел рядом со мной. «Я не понял, — продолжил я, — насчет заимствования навыков. Это хорошо или плохо?» «Хорошо», — ответил он, — «когда навыки перед заимствованием классифицируются. Кстати, в зоне ты общаешься с неким Леней». «Ну, так привет, прощай. А что?» «Осторожнее, Толя. Влезешь с его компанией в какие-нибудь шахеры-махеры». Он остро взглянул на меня. «Неизвестно, чем они закончатся. Учти. Кроме того...» «Ты для бандитов материал расходный. Они с тобой любезны, пока ты при власти и при погонах». «Я и не обольщаюсь на сей счет», — проронил я. «И говорит во мне не бывший офицер госбезопасности, а элементарный опыт и знание уголовного мира, мира крыс. Хотя, отмечу, многие милицейские, да и мои сослуживцы, ничуть не лучше убийц и грабителей» а вернее, именно таковыми и являются. Единство и борьба противоположностей, — вставил я. Да, верный тезис. А твоя задача на сегодняшний момент простая, без приключений откантоваться тут, коли влип, и в Москву. Знаешь, бывший гражданин-начальник, — сказал я, — не обходится у меня ни без приключений, ни без влипаний. Вот в чем вся заковыка. «К примеру, знаешь, каким именно образом угораздило меня оказаться в твоей компании?» Любопытно услышать. И я изложил Олегу перипетии моей индийской эпопеи. «Ты еще легко отделался, парень!» — подытожил он. «Могло быть куда как хуже!» «Как с тобой?» — спросил я. «Вот именно!» «Тогда вопрос...» «Ты вроде совершил аварию в состоянии». «В этом состоянии по Москве ездит половина личного состава КГБ», — отрезал Олег. «Это раз. А два, выпить рюмку водки можно, поддавшись настоятельным уговорам, к примеру, именинника, как это и было, а затем довести его друзей» ненужных ему более среди живущих на земле, с загородной дачи до метро. — Но, — сказал я, — если так обстоит дело, почему ты до сих пор жив? — Потому что так обстоит дело, — ответил Олег. — Потому что кое-кому я все-таки не безразличен. А жена, дети там. На прошлой неделе я получил уведомление о разводе. «Двенадцать лет, Толя, приличный срок, и я не вправе предъявлять жене претензии». «Кто знает, двенадцать или меньше, — отозвался я, — сейчас вон что творится, перестройка, демократизация, глядишь, какая-нибудь амнистия. Раньше за анекдот сажали, а теперь нам телевизор вроде смотреть не дают, мол, развращает, так что...» — Возможно, твоя супруга и погорячилась. Другие времена наступают, господин полковник. — Да, времена наступают тяжкие, — сказал Олег. — Военный, со всеми вытекающими. — А что вытечет? — Что течет в войну? — Кровь. — И когда же война начнется? — Уже началась. — Между кем и кем? — Между США и СССР. «Что-то не слышно разрывов бомб. А зачем нужны бомбы? Войну можно ввести и не объявляя ее. А результат точно такой же. Миллионы погибших, разруха, потерянные территории, закабаление!» Я посмотрел на небо. Парило. В безмятежной голубизне звенели жаворонки. Толстые пушистые шмели деловито перебирали своими мохнатыми лапами лиловые соцветия клевера. Алла краснели сады с спелой налитой солнцем вишни. — Значит, полковник, — сказал я, — демократия, по-твоему, дело чреватое. — Демократия, — прозвучал ответ, — это тот фрукт, что в России не вызревает. — Бардак? — Да, возможен но бардак не фрукт, чертополох. Кроме того, демократия — это не форма, а содержание. — Что касается меня, — сказал я, — то вся эта свора небожителей маразматиков из политбюро обрыдла так, что любой бардак видится раем. — Так рассуждают севшие на мель и мечтающие о потопе, — откликнулся Олег. «Но насчет маразматиков, это ты верно высказался. Ленин, Сталин кровью страну заливали, голодом морили, но выжил народ, приспособился, построил государство, хоть и не солнце, но мощное, с запасами и со второй, так сказать, системой моральных ценностей, подспудной, и стала бы такая система в итоге первой и главной». Но на вершине пирамиды оказались идиоты, вообразившие, что все, шабаш, дело сделано, на том можно и успокоиться, и вместо развития пошла деградация, и вместо тех, кто мог что-то сделать и сделать хотел, наверх поплыло дерьмо, плотно закупорив поступление кислорода. Неумехи, приспособленцы и жулики. Вот они-то и сыграли роль бомб-коммунисты, мать их. То есть владельцы партбилетов и теплых кресел. А тем временем враг не дремал, усмехнулся я. Ох, не дремал, согласился Олег. И все-таки не верю тебе, полковник, подытожил я. Ты же сам исправящий верхушки, и если бы не слетел сюда, в зону, Сидел бы, язык в задницу засунув, и не винил бы ни приспособленцев, ни врага с его происками. «Я инструментарий», сказал он. «На вроде вон той кувалды предназначен для выполнения конкретных задач, но с наковальней не соприкасался, и о чем говорю, знаю. А насчет верю-не верю? Знаешь, гром после молнии раздается. И вот гром... — Ты скоро услышишь? Ну — Ну-ну. Я вновь посмотрел на истомленное зноем небо. Внезапно потянуло свежим ветерком. Поежившись, я привстал с земли. Степной горизонт затягивало темно-фиолетовой дымкой. Дымку внезапно прорезал золотистый всполох. — Что там? — спросил Олег из-под навеса вышки. — Ты накаркал, сволочь! — сказал я. И тут до нас докатился гром. «Служу Советскому Союзу!» — произнес бывший полковник. Начальник колонии, майор внутренней службы, именуемый зэком хозяином, вежливый пожилой старичок с тросточкой — Уголовники лет двадцать назад во время лагерного бунта перебили ему ломом обе ноги, проявлял по отношению ко мне явное расположение и оказывал в деле реконструкции внешней запретной зоны помощь всестороннюю. Спокойный, доброжелательный, никогда не повышающий голоса, он более напоминал сельского учителя или семейного доктора а не всесильного главу лагерной администрации. Однако же зеки боялись его, как дракона огнедышащего. А мой ротный не раз замечал, что, дескать, это такая лиса, такая рыбина, давая понять об обманчивости блаженных манер пожилого майора, переведавшего на своем веку тысячи людских характеров и судеб. Но, как бы там ни было, отношения между мной и начальником колонии установились дружеские, производственно-плодотворные. И когда он обратился ко мне с пустяковой просьбой заменить разболтанные электророзетки в его кабинете, я с готовностью согласился. Утром хозяин уехал в УВД Ростова-на-Дону, вызванный туда своими шефами, оставив мне ключи от служебного кабинета и в час сиесты, когда контролеры покинули зону, отправившись по домам на обед, а моя бригада, как обычно, перекуривала под сенью забора, я отправился в жилую зону. — На день гимнастерку, — сказал мне на вахте начальник караула. — Там хрен какой-то пасется, чрезвычайно уполномоченный, как понимаю. — Что за хрен? — Комитетчик из Москвы в административный барак по каналу. — В кабинет кума! Во! Видал, какую нам пушку сдал на хранение? И сержант продемонстрировал мне увесистую девятимиллиметровую беретту в хроме и с позолоченными вензелями на ребрах затворной рамы. Я набросил на плечи гимнастерку одного из солдат отдыхающей смены и прошел сквозь решетчатые двери вахты в зону. Прежде чем разобраться с розетками, сел в удобное кресло хозяина и осмотрел кабинет. Основательный сейф, стулья, письменный стол. Вылизанный шнырем ковер, портрет железного Эдмундыча, телефоны, матюкальник громкой связи. На задней стороне матюкальника я различил два непонятных по своему предназначению тумблера. Нажав на клавишу питания, щелкнул первым, верхним. В кабинете резко и отчетливо прозвучал незнакомый злой голос. «И ты еще претензии мне, мразь, предъявляешь?» «Какие претензии, Григорий Алексеевич? Просто помочь ведь могли бы, не так разве? А теперь пятерку тянуть!» Разговор, судя по всему, шел из кабинета кума и вел его, прибывший в зону ГБшник, с одним из зэков. Я невольно усмехнулся. Вот он, каков тихий, интеллигентный хозяин, умело контролирующий подчиненных с помощью технических средств прослушивания их кабинетов. Профротный. Еще та лиса. А вот и гнездо для наушников в динамике грамотный старикан с большим опытом тюремной чекистской работы разговор между тем продолжался во первых сказал комитетчик ты звягин принципиально не прав мы тебе всегда помогали но помогали в тех случаях когда ты нас ставил в известность о своих художествах а тут сам и контрабанду наладил тихой сапой избыт иконок «Ну, вы бы мне запретили ясный день». «Неизвестно, Звягин, неизвестно». «А во-вторых, почему мы не помогли? Откуда такая точка зрения?» «Ты получил всего пять лет, сидишь в колонии общего режима, работаешь в уютном медпункте. Оперативному работнику стучать не призван, поскольку мы тобою рисковать не намерены, имея на тебя серьезные дальнейшие перспективы». «Да какие там перспективы, Григорий Алексеевич!» «А в-третьих, — безучастно продолжил комитетчик, — «кто знает, не будешь ли ты уже через месяц «разгуливать без конвоя по улицам Москвы или Амстердама?» «Это как понимать?» «Тебе известен осужденный Олег Меркулов?» прозвучал отрывистый вопрос. «Ваш бывший полковник?» «Наш бывший?» «Ну да». Здесь он в третьем отряде кукует. Обстановка вокруг него тяжелая? Не то слово. Петушкам и тем легче. Понятно. Вот мы и проявим акт гуманизма. Освободим человека от страданий. Пауза. Мокруха, — хрипло спросил Звягин. Даже из динамика различалось его дыхание, затравленное задышкой. Из меня буквально все антенны вылезли. — Ну, друг дорогой, — вздохнул комитетчик, — тебе не привыкать. Данную заповедь ты нарушал уже дважды. Что лично я в состоянии доказать с таким количеством обличающих? — Ясно. Но тут не воля, тут зона. — У меня хорошее зрение, — согласился собеседник. Я вижу. Зона. Что значительно упрощает операцию? Как упрощает? Это какой риск? Никакого риска. Вот тебе таблеточка. В воде или же баланде растворяется моментально. Вечный сон наступает через три часа. А любое вскрытие констатирует смерть без каких-либо явных причин. — Если по науке, то картину внезапной смерти, — вяло поправил Звягин. — С бывшим хирургом не спорю, — последовал учтивый комплимент. — И каким будет вознаграждение? — Будет, будет, — заверил комитетчик. — Насчет Амстердама серьезно? — Ох, Звягин, Звягин, — донесся сокрушенный вздох, — так тебе и не привился патриотизм. «Не любишь ты родину?» «Не столько родину». «А нас, да?» «Ну, почему?» «Да ты, Звягин, не стесняйся, так и говори. Век бы вас не знал и не видел. А я с тобой соглашусь, причем безоговорочно. Но никуда ведь теперь не денешься, дорогой ты мой стукачок. Никуда!» «Так как насчет Амстердама? Затравочка — сладкая сказка. Пища для грез?» «Я работаю с тобой уже шесть лет», — жестко сказал комитетчик. «Так? Ну?» «Что «ну?» «Так, так. Я хотя бы раз тебя обманул, обещал и не выполнил?» «Нет». «Тогда какие вопросы?» Дьявол, сказал Звягин вдумчиво, порою обязателен в мелочах, чтобы кивнуть по-крупному. Да, ты просто философ, рассмеялся ГБшник. Однако, философ, придется тебе поверить мне на слово. Выбора у тебя никакого. Теперь так, я твой бывший следователь, приезжал к тебе для выяснения некоторых эпизодов твоего уголовного дела. «Это ясно», — сказал Звягин уныло. «Меркулова уберешь дней через десять после моего приезда. Не торопись излишне». «И это понятно».